О Лесли, торговцы разумом. Коротко об авторе. О Лесли, псевдоним американского писателя Генри Слезера, родился в 1927 году. В литературе дебютировал в 1955 году рассказом Бред. За серию «Серое фланелевое облако» получил в 1957 году премию имени Эдгара По. Его перу принадлежат такие романы «20 миллионов миль до земли» 1957 год, написанные по мотивам одноименного кинофильма, и «Мост Львов» 1963 год. В течение 1955-1965 годов Выпустил свыше 500 коротких рассказов, примерно треть из которых относится к жанру фэнтези или НФ. Много сотрудничал с телевидением. В 1974 году за телевизионный фантастический сериал «Край ночи» ему была присуждена премия «Эмми». Часть своих фантастических рассказов подписывал о «Лесли». Нева не любила приносить домой вечернюю газету. Ее пугало нетерпение, с которым ее муж Кол выхватывал газету у нее из рук и, поспешно перелистывая, выискивал раздел объявлений. Она знала, что за этим последует. Тяжело дыша, сыркая от возмущения, он будет шарить глазами по убористым колонкам, а потом отбросит скомканные листы газеты колесам своего кресла-каталки, которое было для него тюрьмой. Но на этот раз все было не так. Когда Нева вошла, Кол встретила тихой улыбкой, его тонкое умное лицо оставалось спокойным. Когда она положила газету ему на колени, он, не торопясь, раскрыл ее и даже вскользь посмотрел на заголовки, прежде чем перейти к отделу объявления. Ободренное его поведение Нева сказала Кол, оставь, вида, ты тебя.. «Так расстраивает!» — он смешнулся. «Ничего, милая! Правда же, я сегодня чувствую себя великолепно. Это меня нисколько не расстроит. Я так рада!» Она опустилась у его ног и положила белокурую головку ему на колени. Он погладил длинные мягкие пряди. Даже при тусклом свете сумерек он заметил седину, уже пробивавшуюся в ее золотистых волосах. Кол ощутил горечь. Ведей было только тридцать. Затем он снова повеселел. Ну, хорошо, радость моя. Разреши мне почитать газету. Кто знает, может, я найду идеальное объявление. Нужен психосемантик, желательно коллега, Высокая оплата, короткий рабочий день. Кол. Он потрепал ее по голове. поди ка богиня, свари картошки. Я умираю с голоду. Она встала и, мурлыча песенку, пошла в уютную кухоньку их двухкомнатной квартиры. Коул Донгфью развернул газету и начал, ведя пальцем сверху вниз, проглядывать столбцы объявлений по найму. трудно было убедиться в том, что поиски его безнадежны. Его специальность считалась непрактичной и, что хуже всего, была доступна лишь немногим посвященным. Но только в этой области знаний он был крупным специалистом. Физический кол был очень слаб. Он сжал ручки кресла каталки, подавляя нарастающее чувство гнева. Затем кол. Перевернул страницу и стал читать объявления о купле-продаже. Как всегда, преобладали объявления посреднического агентства ⁇ Куплю-продам-КП ⁇ И предложение посредников и маклеров агентства «Приобретайте знания» ПЗ и частных клиентов. Продам знания в совершенстве минералогии. Окончил колледж. Кристаллография, геология, горная промышленность, практика полевых работ 12 лет. Обращаться. Нью-Йорк. 7 агентство Эдамса. ПЗ. Продам. Абсолютное знание французского языка. Окончил французскую школу, постоянно проживая во Франции. Готов пожертвовать всем. Звонить после шести. Оксфорд, 599-00. Продам. Инженер, специалист новой области сопротивления материалов, предлагает свои обширные знания. Три года колледжа и четыре практической деятельности. Заплатит взнос ПЗ. Обращаться в отделение Гарвей агентство ПЗ Бруклин грант 150 Колл быстро пробежал колонку в поисках раздела «Купли». Наконец нашел нужное объявление, которое появлялось из номера в номер. «Куплю». Знания в различных областях без ограничений. Самая высокая плата Обеспечиваю все взносы агентства ПЗ и его отделений. Обращаться. Нью-Йорк, 17, Мэдисон, 585, агентство ПЗ, отделение МЭНД. Кол еще всматривался в слова, когда из кухни вышла Нева в аккуратном передничке, облегаясь в нее стройную фигурку. Кол улыбнулся Неве. «О, Кол!» — сказала она. «Ты представить себе не можешь, как мне хорошо, когда ты такой. Разве мне не дано быть счастливым? Сегодня я польщен. Моей особой уже Да?» Она смешно наклонила голову вперед, изображая ревнивую жену. Так кто же эта блондинка? О нет, ты единственная блондинка в моей жизни. Если уж говорить серьезно, это был маленький лысый человек из фирмы, который называется Агентством Мэн. Один из этих маклеров по торговле разумом. Нева помрачнела. Она предпочитала не слышать ничего об этих агентствах ПЗ. Вся система купли-продажи знаний пугала ее и выводила из себя. Однажды Кол попробовал объяснить ей, как это делается, но она заткнула уши и отказалась слушать. Торговать знаниями с таким же холодным цинизмом, с каким играетным на бирже это безбожно. Это значит не иметь в душой ничего святого. Что же ему было нужно? Зачем он к нам пришел? Сейчас скажу. Насколько я понял со слов моего маленького лысого друга, все это агентство МЭН, предприятие, обслуживающее только одного человека. Он выражался довольно осторожно, но из его рассказа мне стало ясно. Не понимаю, о чем ты говоришь. Но ты же знаешь, как работают эти агентства ПЗ. Они всего лишь посредники. Желающие продать свои знания с их помощью находят покупателей. То же самое делают желающие купить знания. Агентства берут за это взносы, и в конце концов все довольны. Но они не... Нева с трудом проглотила кому в горле. Они не занимаются самим процессом. Нет, они не занимаются самим процессом пересадки. Это уж дело покупателей и продавцов. Они находят какую-нибудь подходящую для ПЗ специальную лабораторию трансформации. Но вот что я выяснил об агентстве МЭН. Оно принадлежит Эмерсону Уэри. Кому? Уэри. Я уже говорил тебе о нем. У него огромные капиталы, множество атомных предприятий. Только теперь Уэри... Надоело копить доллары. Он скупает знания, разум. Неву передернула. Она посмотрела в направлении кухни, туда, откуда доносилась привычная успокаивающая бульканье кипящей в кастрюльке воды. Ей не нравились эти разговоры о купле-продаже. Но сегодня Кол был в таком хорошем расположении духа, что она не решилась ему перечить. Она только спросила, ну ну зачем Кол? Зачем ему все эти знания? Поди, разберись. Денежные тузы часто стремятся к власти. Может быть, и у Эри такой же. Он уже набил башку этими чертовыми знаниями больше, чем кто-нибудь другой в целом ей. А ему все мало. Но почему? Сам удивляюсь. Он вырос в трущобах, был бедным ребенком, не умел читать. Может быть, теперь ему хочется... Сравняться со всеми теми шикарными молодчиками, скупая то, что они знают. Но кому бы могло прийти в голову, что ему понадобится психосемантика? Это ее потрясло. Кол, не надо так волноваться, усмехнулся Скол. Я не собираюсь продавать свои знания. Специальность у меня скромная, я даже не могу нас прокормить. Но это все, что я умею. Ужасно! Предлагать тебе такую вещь? А почему бы и нет? Это же бизнес, Нева. У меня есть то, в чем нуждается Уэри. Он предлагает деньги. Нечего тут расстраиваться. Нева содрогнулась и стала противно. Брр, меня тошнит. Оборовывать человеческие мозги... Выдергивает знания, как, как выдергивает зубы. «Случись это с тобой, Кол, я бы не вынесла. Даже за пять тысяч?» Кол потянулся к ней и обнял. Немного погодя, он прошептал. «Иногда мне кажется, что я сошел с ума. Может, этот лысый прас пять тысяч пригодятся нам, милая?» Их хватит ненадолго, но они помогут. Может, и мне будет лучше, если очистить мозги от этой психосемантики. Не говори так. Но где это правда. Много ли прока от меня такого, Нева? Ведя не больше, чем вещь в этом кресле-каталке. Он снова впал в депрессию, а Нева сжимала его крепче, чтобы поддержать в нем силы. Ты талант, — горячо убеждала она. Никогда не забывай этого, Кол. Ведь так сказали там, в университете. Таланты тоже едят, милые. Их жены тоже должны есть. Вспомни ту книгу, Нева. Это мой несчастный шедевр. Тиражом 517 экземпляров. Прекрасная книга, научное обозрение. Он горько усмехнулся. Кол, — вскрикнула Нева. И все напряжение этого вечера оборвало, словно туго натянутая струна. Потекли слезы, как кипящая вода, хлынувшая через край кастрюльки. На следующее утро Нева поздно пробудилась от тревожного сна и бросилась готовить завтрак для Кола. Она была стенографисткой класса 3А в муниципалитете, но высокая квалификация не давала ей права опаздывать, Нева торопливо поцеловала Кола и убежала. Когда она ушла, Кола объехал на кресле комнаты, пытаясь настроить себя на рабочий лад и вернуться к старенькой разбитой пишущей машинке, которая прилетелась на краю обеденного стола. Статья по его специальности, наполовину написанная им, плод длительных раздумий, должна была появиться в малотиражном научном журнале, который платил... Своим автором условно ради престижа. «Престиж и картошка!» — криво усмехнул Скол. «Престиж жареный, престиж пареный, престиж под соусом!» Все предвещало неудачный день. К одиннадцати часам он оскочил на машинке 8 строк статьи и обрадовался, когда, звонок в дверь, прервал его работу. Человек, ожидавший у порога, снял шляпу, и свет из прохожей заиграл на его лысине. «Опять вы?» — удивился кол. «Я же вам вчера сказал, мистер...» «Бич» вежливо», — вежливо подсказал лысый, входя в прихожую и снимая пальто. Он нежно сжимал подмышкой лоснящийся кожаный саквояж. «Вчера было вчера», — улыбнулся он. Я имел возможность переговорить с моим клиентом и готов сделать другое предложение. Вы зря теряете время, мистер Бич. Как знать, я еще ничего не сказал. Он сел и щелкнул толстыми металлическими застежками саквояжа. Так вот, мистер Уэль просто преклоняется перед вашими познаниями и щедро, как никогда». По совести говоря, он превзошел себя. «Послушайте, дело не в цене. Мне не по душе вся эта ПЗ-контора, и я не хочу иметь с ней никакого дела». «Вы уверены?» Кол засомневался. «Ну ладно, выкладывайте цену и потом катитесь». «Пятнадцать тысяч». Бич поспешил вынуть толстую авторучку, — открутил колпачок. — Итак, вы подпишите первым. — Постойте, я ничего не собираюсь подписывать. — Может, вы не расслышали? Я сказал пятнадцать тысяч. — Отлично, расслышал. Но даже если бы вы сказали 50 тысяч, и то я не стал бы торговать своими мозгами. Лысый уставился на кола, как священник на богохульника — Ошеломленно, но с выражением безграничной терпимости на лице. «Ага», — произнес он, наконец, — «понятно». Вас немного пугает сам процесс трансформации. Полагаю, мне не за что вас укорять, ведь многие имеют об этом ложное понятие. Позвольте заверить вас, это так же просто, нет, даже проще, чем удаление гланд. Аппаратура фирмы ПЗ делает тщательную запись биотоков, копию только тех знаний, которые подлежат трансформации. После операции у вас просто не останется этих знаний, зато покупатель их приобретает. А во всем остальном вы ни чуточку не меняетесь. Итак, будьте благоразумны, мистер Данхью. Чем скорее мы договоримся насчет лаборатории, Кол оснаил взгляд на широком лысом черепе мистера Бича, как бы примериваясь, куда лучше ударить топором. Потом он что-то прорычал, подкатил к двери и распахнул ее. «Вон!» — крикнул Кол. «Но, «Ну, мистер Донфью! Вон, скажите мистеру Эри, пусть он грабит мозги у кого-нибудь другого!» Лысый быстро собрал свои вещички и поспешил к двери. «Ну ладно, мистер Донфью!» «Не набрасывайтесь на меня, я же человек подневольный. Придется сообщить мистеру Эрри, что... «Но ну, я должен знать, какая цена вас...» «Никакая!» — скрытял кол. «И убирайтесь отсюда!» Он с такой яростью захлопнул дверь за мистером Бишем, что со стены упала фотография в рамке, обнажив квадрат на выцветших обоях. Он подъехал и поднял ее. Стекло растрескалось так, что стало почти не видно изображение его и Невы. Фотография была сделана в день свадьбы. Он стоял очень прямой и высоким. Почти две недели потребовала школу, чтобы закончить статью. Когда она была написана, он сложил на обеденном столе страницу в стопку и засунул их в коричневый конверт. Написав адрес, он повернулся к Неве, сидящий за котелом у окна и сказал, «Отправь завтра, хорошо?» «Конечно, Кол». Она поглядела на него, наморщив лоб. «Тебя что-нибудь тревожит? Ты чем-то подавлен сегодня?» «Просто занят, заканчивал свою статейку, пришлось поторопиться и отпечатать. И теперь нам остается вкушать престиж». «Что это? Не беспокойся!» Он подкатил бюро, и бросил на него конверт. Потом взял почту, полученную днем от агентства НЭН, поморщился и сунул ее обратно. Это не укрылось от НЭВы. Что это, Кол? От кого письмо? Вся та же компания. Похоже, мистер Уэйры до сих пор не оставил своей идеи. Последнее его предложение — 35 тысяч. Мне кажется, он на этом не остановится. Продержись мы подольше, из этого чудака можно вытянуть и миллион. Нева бросила шитье на колени. «Не говори так, я... я не потерплю этого, даже за десять миллионов долларов!» «Не волнуйся, милая. Единственное, что осталось у меня на свете, это моя работа». «Нет», — добавил он поспешно, «я не собираюсь продаваться». Нева улыбнулась сквозь слезы и прижалась к нему. Через несколько минут раздался звонок в двери. «Миссис Денфью, я Эмерсон Уэри», — представился пришедшим. Нева прижала руку к груди. Уэри был крупным мужчиной. Он заслонил собою весь дверной проем. Весил он на добрую сотню фунтов больше нормы, но мастерство портного скрадывало полноту. У него были мелкие черты лица, а глаза были прикрыты тяжелыми надбровными дугами. В квартиру он вошел непринужденно. Он не курил, но в комнате распространился аромат дорогих сигар. Гость снял шляпу и вежливо сказал. «Простите за неожиданное посещение. Надеюсь, вы уделите мне несколько минут». Кол подкатил к двери встретить гостя. «Что ему угодно, мистер Уэрри?» «Вы Колвин Донфью?» «Да». «Разрешите присесть. «Да-да», — взволнованно сказала Нева, пытаясь не показать своего страха перед этим человеком, она знала, каково сейчас Колу. Гружное тело Эмерсона Уэри полностью скрыло стула. «Я... я не хочу зря тратить ваше время, мистер Донфью, но из сегодняшнего разговора с мистером Битчем... «Послушайте, — сдержанно сказал Кол, — «этот ваш э, как чума на наш дом, мистер Уэри. много буду вам обязан, если вы его отзовете. «Поймите же, я не продаю свои знания. «Вот что я сказал ему сегодня. «Мне уже передали, поэтому я и здесь. «Вы предложите мне миллион, — сказал Кол. «Я говорил жене, что вы это сделаете». Предложите мне, миллион. Если это ваша окончательная цена, у Невы перехватило дыхание. Даже Кол был потрясен готовностью, прозвучавшей в его ответе, но потом совладал с собой. Не согласен, сказал он. Не продается. Прощайте, мистер Уэри. Минутку. Когда я ехал сюда, я имел в виду совсем другую оплату. Какую? Уэри улыбнулся. Он достал из нагрудного кармана тонкую сигару и предложил ее колу. — Курите, прошу вас. Мне это запрещено, но я обожаю аромат сигары. — Нет, благодарю. Уэйер, вздохнув, убрал сигару, затем сложил руки на коленях и сказал. — Мое предложение касается кое-чего более ценного, чем деньги, мистер Донфью. Если говорить прямо, речь идет о том, чтобы поставить вас на ноги. Нева встала без видимой причины, но уходить было некуда, и глубоко взволнованная она поспешила снова сесть. Кол молчал, уставившись на Уэри. Конечно, это звучит необычно, сказал Уэри, но я пришел именно с таким предложением. Когда вы отказали мне в первый раз, я позволил себе изучить историю вашей болезни, мистер Донхилл. Интересная история. Как вы, возможно, слышали, у меня довольно обширное познание в некоторых областях медицины. «Куплены и оплачены?» — сказал Кол. «Совершенно верно. Куплены и оплачены. Но это позволило мне понять вашу болезнь. В несчастный случаи повреждены нижние центры двигательной системы. Я вам э, сочувствую». «Ну и что же?» спросила Нева дрожащим голосом говорите что же что же вы хотели сказать Вэри улыбнулся ей есть один человек и что имя этого человека Уикрайт, он довольно известный врач у вас своя специальность мистер Дамсио У Уикрайт-то своя И вот случилось так, что он делает очень тонкую и сложную операцию пациентам, подобным вам, и его операция всегда проходит успешно. В комнате стало так тихо, что глубокий вздох Невы был отчетливо слышен. «Продолжайте», — сказал Кол. Сегодня я разговаривал с доктором Уикройтом. Он уже не молодой человек и редко прибегает к своим хирургическим талантам. Его операция стоит дорого, в среднем 10 тысяч долларов. «Не верю», — сказал Ков. «Никогда не слышал об этом человеке». «Я тоже до нынешнего года никогда не слышал о психосемантике», — улыбнулся Лэрри. «Но теперь...» Когда я о ней услышал, мистер Данхью, я полон решимости получить эти знания в свою собственность. Я, кажется, выражает достаточно ясно. Нева стала рядом с колом. Нет, недостаточно, мистер Уэри. Если кол отдаст вам свои знания, гарантируете ли вы, что он снова сможет ходить? Почти уверен. Если вы сомневаетесь, зайдите к самому доктору Уикрэйту. «Но не рассчитывайте на благотворительность, миссис Дэнфилл. Этот номер не пройдет. У Икра это превосходное положение. Если бы он занимался благотворительностью, у него было бы столько посетителей». Он развел руками. «Хорошо», — сказал Кол. «Если это все, что вы имеете сказать, мистер Уэри, разговор окончен». «Вас это совсем не интересует?» Нева открыла было рот, но муж не дал ей сказать ни слова. «Абсолютно!» — ответил он. «Прощайте, мистер Уэри». Великан поднялся. «По крайней мере, обдумайте мое предложение», — сказал он. «Я понимаю, мистер Хью, как это трудно для вас. Такой активный человек, как вы, и вдруг прикол к своей тюрьме на колесах». «Если бы вы были здоровы, вы могли бы получить хорошее место преподавателя». «А ваша бедная жена, конечно!» «Вон!» — крикнул Кол. Гость встал, поклонился и вышел. В пятницу вечером на пятый день после визита у Эри Кол Дон Хью очнулся от дремоты в своем кресле и взглянул на кухонные часы, вдруг встревожился. Было половина девятого. Недоуменно посмотрев на циферблат, он перевел взгляд на темный проем окна. В небе мерцали звезды. «Нева!» — позвал он громко. Ответа не последовало. Он испугался. Как обезумевший, посаженный в клетку зверь, он объехал всю свою маленькую квартиру. Только через пять минут ему пришло в голову включить свет. Сделав это, он оглядел комнаты и прислушался к тишине наполнявший пустую квартиру. Он подъехал к телефону, стал набирать рабочий телефон Невы. Потом вспомнил, что коммутатор муниципалитета, где работала жена, выключается в шесть. Он положил трубку, подъехал к двери, прислушиваясь к внешним звукам. Она никогда еще не возвращалась так поздно. И если с ней что-нибудь случилось, тогда зачем ему жизнь? В девять он услышал знакомые шаги на лестнице. «Он кол», — сказала на входя, — «прости, ради бога, мне пришлось зайти в магазин, я думала вернуться к половине восьмого, но столько народу!» «Что ты купила?» «Что купила?» Знакомым мимо жестом она провела рукой по волосам. «Это неправда, Нева. Ты не ходила по магазинам, где ты была?» Говорят, тебе в магазинах. Она сбросила пальто и прошла на кухню. Я приготовлю уже всю минуту. Нева! Ну, пожалуйста, Кол, ты, ты, наверное, умираешь с голоду. Я не хочу есть. Я хочу знать правду. На кухне Нева очень громко гремела кастрюльками и сковородками. Кол яростно сдвинул с места кресла каталку и последовал за ней. Что случилось, Нева? Что ты делала так поздно? Может быть, может быть, здесь замешан мужчина? Она повернулась так резко, что задела бедром ручку кастрюльки и так рохнулась на пол. Нева бросила сколу и с головой ему в грудь Нет, нет! Ее голосы слышались приглушенные рыдания. Не хочу, чтобы ты так думал, Кол, не позволю. Тогда, тогда что же? Она подняла глаза. «Деньги, Кол. Сегодня вечером я заработала немного денег. Может быть, и недостаточно, и, но если, если мы поговорим с этим человеком и узнаем...» «Деньги? О чем ты говоришь?» «Семь с половиной тысяч долларов — это самая высокая цена, которую они платят. Мне так сказали в агентстве. Подвернулся действительно удачный случай, Кол. Я должна была воспользоваться им». Да в чем дело? ПЗ, выкрикнула Нева. Что? Я была в агентстве ПЗ, во вторник, на Сороковой улице. Сначала они меня не обнадежили, но сегодня утром мне позвонили. Я просила десять тысяч, но они не смогли найти покупателя. Какого покупателя? Он схватил ее за плечи и сильно встряхнул. Какого покупателя? Я продала знание стенографии. Он отпустил ее. Все поплыло у него перед глазами. «Кол, Кол, ты должен понять!» Она заплакала, но он не стал утешать ее. «Я знаю, что ты думаешь об этом деле, но иногда бывает нужно. Это совсем не опасно, честное слово, нисколько. Я только... «Я только теперь не смогу работать, как прежде. Вот и все, что случилось. Мне придется подыскать себе какую-нибудь другую работу». «Небо!» — гримаса исказила его лицо. «Это было важнее, Кол. Ну, ли ты не понимаешь, нам теперь не придется иметь дело с этим Уэри. Мы можем идти прямо к доктору. Мы можем сами ему заплатить». На глазах у Кола впервые, после того, как он стал калекой, выступили слезы. Шофер такси был услужлив. Он вышел из машины, подошел к задней дверце, подхватил своими сильными руками кресло-каталку. Нева пыталась помочь, но он усмехнулся и попросил ее посторониться. С помощью Кола он сумел выкатить кресло на тротуар перед жилым домом на пятой авеню. Когда такси отъехало, Кол и Нева осмотрели мушительный фасад здания. По-видимому, интерьер не уступал ему великолепие. И так, сказала Нева, берем быка за рога. Берем. Он толкнул кресло к парадному. Они проследовали по плюшевому ковру к лифту, войдя в него, нажали кнопку 18-го этажа. На звонок вышла пожилая женщина. Она была в черном платье с высоким воротником. Держалась строго, с достоинством, но веки у него были красные от недавних слез. Она провела их в комнату. Впечатление, которое на них произвел фасад дома, не обмануло их. Квартира была действительно великолепной. «Доктор Уикрейт скоро выйдет к вам», — сказала женщина в черном, — и удалилась. Когда доктор вошел в комнату, они были поражены, увидев, как он стар. Седой, взлохмаченный, с глубокими морщинами на лице, он двигался при помощи костыля. «Лучше бы вы не приходили», — сказал он. Нева смотрела на него во все глаза. «Я вас не понимаю. Когда мы с вами разговаривали на прошлой неделе, я обещал поговорить с вами», — ворчливо ответил Уикрейт, — Такческим голосом вот и все, что я обещал сделать. Я не думал, что вы привезете вашего мужа. Я надеялась, что вы посмотрите и обследуете его. Его болезнь мне хорошо известна. Мистер Уэлли интересовался моим мнением. Я видел рентгеновские снимки и все другие показатели. Как же так, удивился Кол. Мы еще не договорились о цене. Цене? Разве я сказал что-нибудь о цене? Пожалуйста, поймите нас правильно, поспешил вмешаться в Нева. Мы знаем, что главное не в деньгах. Мы. Мы об этом заговорили потому, что чтобы вы не подумали, будто мы ищем благотворительности. Старик затряс головой и со стоном опустился на стол. «Мне не здоровится, сказал он. «Доктора тоже болеет. «И вы... вы не можете нам помочь?» — вскричала Нева. «Вы это хотите сказать?» «Не можете, потому что больны!» «Болен?» «Все это не так просто. Взгляните на меня. Я не просто болен. Я стар. Мне почти семьдесят. Вот в чем дело, понимаете?» «Пошли», — сказал Кол. «Нет, доктор выиграйте. скажите правду. Вы можете сделать операцию?» — спросила Нева. «Когда ты мог?» — ответил старик. «Я прекрасно с ней справился всего лишь пять месяцев назад. Но это была последняя операция». «Пять месяцев? Тогда вы можете это сделать, только, только один раз вы должны». «Да не могу я!» Он поднялся, ноги у него дрожали. «Не могу, никогда больше с этим покончено!» В дверях из соседней комнаты появилась женщина, одетая в черное. «Мэнфорд», — сказала она очень тихо. «Э?» «Мэнфорд», — повторила она, с сожалением глядя на Неву и Кола. «Скажи им правду!» Днева обернулась к ней. Какую правду? Что вы имеете в виду? Он не может сделать операцию, — ответила она. Он больше не знает, как ее делать. Больше не знает? Скажи им, Мэнфорд, — с горечью воскликнула женщина, — скажи им, за что ты получил свои тридцать серебряников. Я имел право, — завопил старик. Да, имел, я теперь стар, я заслужил отдых. Вы продали, сказал Кол. Я вас, я вас правильно понял, доктор, да? Да, я не соживу с этого. Я, я продал свои знания. Кто их купил? Человек по имени Уэри, сказала женщина. Когда все устроилось в доме Данхью, наступило облегчение. Было похоже, что бури. Инфекционные заболевания остались позади, и теперь болезнь сломлена. Они спокойно говорили о завтрашнем дне. Им хотелось только одного, чтобы он поскорее наступил, чтобы с ним поскорее покончить. Кол дописывал последнюю часть своей статьи по психосемантике с головой, уйдя в работу. Нева полностью окунулась в изучение начальных глав учебника сценографии. Утром четверг, через две недели после их визита к доктору Уиграйту, приземистый черный лимузин с мягким рокотом подкатил к стоянке у их дома. Шофер в ливрее, по-военному быстрый и распорядительный, позвонил в дверь, помог Неве усадить мужа инвалида в машину. Через полчаса они подъехали к лаборатории ПЗ «Тиль-Шерман» на Верхней парк Авеню. Эмерсон Эри был уже там — Он непринужденно болтал с техническим персоналом, который должен был проводить трансформацию знаний от мозга к мозгу. Здесь он чувствовал себя как дома и ослабил контроль над собой. Но сопровождавший его седовласый уравновешенный человек был сосредоточен. «Это доктор Лоуренс Мозис», — указал он на своего спутника, — «мой личный врач, более того, телохранитель». «Я без него и шагу ступить не могу». Уэри по очереди улыбнулся Кол и Неви. «Можно моей жене остаться здесь?» — спросил Кол. «Безусловно», — отозвался Уэри. «Итак, если вы готовы, начнем». «Минутку». Голос Кола сорвался. «Я хочу четко определить наши условия, мистер Уэри. Вы поняли, что мне не нужно ни цента из вашего кармана». Только гарантия, что вы вернете доктору Уикрайту знание, которое вы у него купили, и надеюсь, что вы уладите все остальное. «Не беспокойтесь, доктор Уикрайт все сделает, но вы не можете требовать, чтобы я гарантировал успех его операции». Нева вздрогнула, и Лери отечески взглянул на нее. «Пусть это вас не беспокоит, моя дорогая, он не подкачает». Через несколько месяцев вы сможете совершать прогулки с вашим мужем. Итак, джентльмены... Один момент. Сосредоточенный доктор Моррис поднялся со своего кресла. Пока вы окончательно не договорились, я хочу кое-что сказать. Но, Лоуренс... Не пытайтесь остановить меня, Эмерсон. Говорить на эту тему с вами бесполезно. Теперь я обращаюсь к мистеру Данфилм. Кол, не взглянул на доктора. Что вы хотите этим сказать? А вот что, как врач мистера Уэри, я запрещаю ему производить ПЗ-трансформацию. Хочу, чтобы вы об этом знали. Более того, я собираюсь спросить вас самого отказаться от трансформации. Что? Я хочу, чтобы вы и ваша жена отказались от трансформации и вернулись домой. Я понимаю, как это важно для вас, но теперь речь идет кое о чем не менее важном. Речь идет о душевном здоровье человека. Не понимаю вас. Лоуренс Паникер усмехнулся Элли. Он недооценивает возможности человеческого разума. Я знаю, в каком состоянии ваш мозг огрызнулся Мозис. «И знаю, что вы переступили грань возможного, Эмерсон. Вы до того напичканы приобретенными через ПЗ знаниями, что ваш мозг может не вынести еще одной трансформации и...» «Это мой мозг!» — резко обрубил Лери. «Все ваши диаграммы и осциллограммы не скажут вам того, что знаю я!» Пальцы кола, сжавшие поручни кресла, побелели. «Послушайте!» «Если есть какой-то риск, только для мистера Уэри», — сказал Мозец. «Я полагаю, что эта трансформация переполнит чашу». «У тебя все, Лоуренс?» — тонкая усмешка заиграла на лице Уэри. «Тогда не будем терять зря время. У меня важные дела сегодня вечером. И, конечно же, мистер Фил не меньше моего хочет поскорее покончить с этим». Он махнул рукой оператором. Мы готовы, сказал он. Два кресла, обтянутых мягкой кожей, почти соприкасались спинками. Они выглядели точно корешки книжек, засунутых на полку с электронным оборудованием. Сзади них мигала лампочка и потрескивала электронно-вычислительная машина, готовая моделировать биотоки молодого и старого мозга. Одно из кресел отодвинули и поместили там кресло-каталку «Кола». Когда к вискам «Кола» Дон Фью и Эмерсона Лэри прикрепили электроды, Лэри самонадеянно улыбнулся, а на лице «Кола» застыла напряженная гримаса. Им подали успокаивающую микстуру, они выпили ее, включили электронную машину, и она деловито загудела. Оператор спокойно следил за вращающимися дисками записи, сверяя данные по выносному табло, которое он держал в руке. Загорелись новые лампочки, и перо самописца зацарапало по бумаге. Где-то между креслами взвыла машина. Щелкнул тумблер, вой машина усилился, неожиданно превратился в душераздирающий диск. Среди всей этой какофонии. Отчетливо стало слышно видание Невы Данхью. Вдруг Лэри, усыпленный в своем кресле, что-то пробурчал и рассмеялся. Операторы задвигались быстро, но без шуеты. На вычислительном табло замигал ряд красных лампочек. Затем лампочки ярко вспыхнули и погасли. Лэри снова засмеялся и что-то сказал громко, но бессвязно. Небо схватила доктора Мозиса за руку. Он не отстранил ее. Секунды, казалось, длились вечность. Потом стало тихо, почти тихо. Тишину нарушил смех Эмерсона Уэри. Скорее, это было не довольно довольно такое кудахтанье. Даже, даже после того, как их освободили от ремней, Уэри продолжал смеяться. «Эмерсон!» — прошептал доктор Мозес. «Боже мой!» — произнесла Нева. Уэри смеялся. Донфил сжал руками пульсирующие виски. Эмерсон что с вами?» — спросил доктор Мозес. «Умница моя, кресенок!» — заклевывался смехом Уэри. «Думаешь, что ты такая же хитрая бестия? Зарылся носом толстые книги, и что ты от этого имеешь? Двадцать зелененьких недель до да глоток содовой. Вот и все!» Ричи. Что с ним? спросила Нева. Он говорит о своем брате. Что с ним? удивился Сокол. Что он такой бормочет? Я его предупреждал, сказал доктор. Я говорил ему, что он слишком далеко зашел. Сокол «Шакал жрет соколовицалыри. Мразь это, а не жизнь. Что она тебе даст, Ричи? Эй, мама, Ричи. Увяжь носом в книге. Что я хотел сказать тебе, умник? Кто теперь на коне? Двадцать тысяч в месяц. Вот это да. Крупнейшее предприятие в городе. И никакому колледжу я ни черта не платил. Эй, Ричи, хочешь быть дворником? Пожалуйста. Остановите его, вскричал. Нева, закрыв лицо руками. Слишком поздно, сказал Мозис. Если вы не... Денежки, денежки, это все, смеялся Уэль. Это говорю вам я. Никогда в жизни не читал ни одной книги, только объявление куплю-продам. Вот и все мое чтение. А посмотри на себя и посмотри на меня. На чьей стороне удача? На чьей стороне? Что мы должны сделать, — обратился Кол к Мозису. Вернуться к исходным, ответил Мозис. Возьмите обратно ваши знания, Данхил. Это единственно возможный путь. Его мозг обессилен. Он требует отдыха. «Но как же с доктором Уикрайтом? Как быть с операцией?» — спросила Нева. «Это я беру на себя. Я обещаю проследить, чтобы он выполнил свой договор с вами и возвратил знания доктора Уикрайту. Но это возможно лишь, если мы сделаем все немедленно». «Хорошо», — сказал Кол. «Тогда быстрее». Доктор может сдать Доб... Указание операторам. Когда они сменили электроды, он подошел к своему пациенту и положил руку ему на плечо. Мозис строго посмотрел в пустые глаза Уэри и сказал, «Мы все повторим, Эмерсон. Вы понимаете меня? Первый раз ничего не вышло. Мы собираемся повторить». «Удача!» — пробормотал Уэри, но подчинился. Через полчаса все было окончено. Уже стемнело, когда лимузин доставил их домой. Нева остановилась на углу и купила вечернюю газету. Когда они пришли домой, она предложила ее колу. Но он улыбнулся и отказался. Вместо этого он подкатил к пишущей машинке, вставил лист бумаги и написал. «Психосемантика и общество». Часть первая.